Каждый из нас способен повлиять на происходящее, Карлос, — жарко ответил Готос, Особенно лорды. Пуще мы находимся или в горах, большое у нас владение или едва заметное. Мы все несем ответственность за государство. Мы управляем людьми и должны заботиться о том, чтобы жизнь в империи с каждым днем становилась лучше. На нашу долю и так выпали тяжелые испытания. Катаклизм, появление чуди, война. Эра Прайма жестока к нам. Подкидывает одну проблему за другой. И нужно понимать, что поодиночке мы не выживем. Если о стране будет думать только император, а одарнийцы возьмут нас с голыми руками. Я не совсем понимаю, о чем ты говоришь. Карлос хотел послушать Олеги Кобрин, а вместо этого влип в упостылевшее рассуждение об адарнийской угрозе. Тоже интересная тема, если вдуматься. Рассказы о войне за туманную рощу юноша слушал с огромным интересом, но к угрозе со стороны южан относился с большим скепсисом. Главным модернийским образом для него была красавица Нафана, которая по определению могла предложить лишь удовольствие и ничего более. — Не понимаешь? Так я тебе объясню. Лорд Датус подошел к большой карте, занимавшей южную стену кабинета, и глубоко вздохнул, обдумываясь, с чего начать речь. Ментор Ханс прислонился к книжному шкафу и в очередной раз вознес хвалу своей уникальной способности дремать, сохраняя на лице выражение глубочайшего интереса как ты знаешь, сын, из войны за туманную рощу наша страна вышла мощной и единой. Имперская власть была главной силой победы. Поражение Дарнисов во многом объяснялось разобщенностью южан. Я читал об этом, — сообщил Карлос. — А я в этом участвовал, — напомнил Датос. — Жаль, что я не успел. — Война не такое уж веселое занятие, как может показаться, сын, — строго произнес лорд. Поверь, я с гораздо большим удовольствием занимаюсь повседневными делами Гридии. А как же Слава? Слава не способна накормить. Не может вспахать поле, не создаст машину. Рай-машина. Ну, мы отвлеклись. Да то подбородок. После победы никто не оспаривал власть императора. Однако время шло. Жестокость одарнийцев стиралась из памяти. Мы убедили себя в том, что южане нам больше не страшны. И потеряли бдительность. Тем более, пока на границе стоял обелиск перемирия. Мы стали спесивыми и самодовольными. А праймы, герои, которые есть теперь у каждого лорда, только усилили эти мирские качества. Это еще почему? Потому что даже слабый герой способен победить несколько десятков солдат. Роль обычной армии уменьшилась, а герои подчиняются не столько императору, сколько лордам. И этот факт делает владетели еще более спесивыми. «Дураков делает. К сожалению, всех. Лорды видят, что их власть держится на прайме, которого у нас полно». «Пока полно», — уточнил Датос. «Но запасы туманной рощи оказались меньше, чем ожидали ученые, и скоро они начнут истощаться. И мы пойдем на юг, — глаза Карлоса вспыхнули, — и заберем у дарнийцев наш прайм, который они считают своим». «Ты вообще за кого?» «Я могу быть только за доктов». Лорд грустно улыбнулся и продолжил. «А уже не те, что во времена войны за туманную рощу. Они многому научились, многое поняли и надеются взять реванш. Мы сильнее, потому что были едины», — громко и неожиданно жестко произнес дотос. «Я подводил тебя к этой мысли, сын. Мы победили, потому что нас вел фараут, и среди лордов не было свара. Но праймы герои изменили лордов» у некоторых из них появились честолюбивые замыслы. — Они хотят выступить против императора? — удивился Карлос. Благоговейного трепета перед короной молодой лорд не испытывал, однако относился к верховному правителю с огромным уважением. В конце концов, именно брат нынешнего императора привел доктов к победе в войне за туманную рощу. — Хочешь сказать, что готовится мятеж? Вместо ответа датос повернулся к карте. — Вот здесь. На берегу пограничной Ильвы находится вольный город Фихтер, единственный центр торговли в Садарнии. А здесь, чуть севернее, на полуострове Коп, расположена Кобрия. На первый взгляд она кажется далекой провинцией, лорды которые должны быть такими же спокойными и верными короне, как я и мои соседи из Пуща. Но в действительности это не так. Кабрийцы столкнулись с одарнийцами раньше всех в империи, отражали набеги и даже вытеснили южан за реку, проведя границу по Ильве задолго до того, как император подписал соответствующий договор. Во время войны кабрицы приняли на себя основной удар, но выстояли, а после жестоко отомстили одарнийцам. Большинство героев войны за туманную рощу кабрицы, добавил друг Ханс, они дрались отчаянно. Ее восхищался лордом Фридрихом Кобрин и внул дотос. Он был смелым и решительным воином, а его дочь Агата унаследовала от отца самые лучшие качества. Теперь, когда разговор вернулся к леди Кобрин, Карлос весь обратился вслух. После смерти отца Агата сумела сохранить при себе всех его героев и помощников. Она правит из железной рукой, она умна, хитра, целеустремленно, и никто не знает, что творится у нее в голове. Она уверенно идет вперед и с каждым днем наращивает свое могущество. Какое еще могущество? В двадцать лет Агата вышла замуж за своего соседа, лорда Мерта, который годился ей в деды. Через три года старик умер. И Мертирия исчердла с карты Империи. Теперь это часть Кобрии. Как это могло получиться? Удивился Карлос. Ведь закон... В Мертирии истощился источник Прайма, и Агата получила высочайшее разрешение на присоединение земель к своему родному владению. Тогда все в порядке. Но Агата не остановилась. «Будем называть вещи своими именами, лорд Датос», — неожиданно произнес ментор. Леди Кобрин не позволили остановиться. «Никто не знает этого точно, Ханс». Но слухи ходили. «Слухи есть слухи» вы не могли бы говорить чуть более подробно язвительно поинтересовался карлос через год после смерти лорда мерта кубри атаковал лорд хурий он доводился внучатым племянником владетелю мертирии предлагал агате разделить земли пополам а после отказа напал датос помолчал многие считают что лорда Хурия подбил на это авантюру сам пауль чтобы придавить набирающую вес агату уточнил ментор «Кажется, я догадываюсь, чем все закончилось», — усмехнулся юноша. Леди Кобрин голову разбила армию вторжения и посадила на хурийский трон своего двоюродного брата. Император Пауль не стал возражать, потому что Агата действовала в полном соответствии с законом. <как> Карлс неожиданно подумал, что внутренняя политика империи доктов не такое уж скучное занятие, как ему раньше казалось. Почему отец никогда не рассказывал мне об этой дамочке? Клянусь, всеми шестеренками мира она производит впечатление. В дальнейшем леди Кобрин стала действовать тоньше. Засылала дипломатов, договаривалась с правителями, подкупала, угрожала. Говорят, убивала. В настоящий момент, как считается, ей подчиняется едва ли не весь юг империи. И останавливаться она не собирается. Почему же император не объявит против Кобри и поход? У него нет повода, поскольку леди Кобрин не нарушает законы и не устает подчеркивать, что абсолютно лояльна короне. Однако при этом леди не посещала столицу уже лет пять. Лорд улыбнулся. Агата осторожно. И умна, добавил ментор. Оспаривать это замечание никто не стал. Она никогда не пойдет на открытый мятеж, поскольку лорды зависят от Прайма, а больше всего в Империи Прайма добывает принадлежащую паули компанию. Запасы, имеющиеся во владениях, невелики, так что будем откровенны, в настоящий момент Прайм – один из главных инструментов, с помощью которого Император удерживает лордов в повиновении. Но если Агата сумеет изменить эту ситуацию, если заполучит источник прайма, доктов ждут веселые времена. Прайм-машина. Датос поерзал в кресле, на которое опустился, отойдя от карты, и спокойно продолжил. Именно эти аспекты имел в виду Ханс, когда говорил об изменении политической ситуации. Гриди далеко от Кобрии, но мы имеем большой вес в пуще, а у Леди Агаты, судя по всему, весьма серьезные планы. И аудиенция, которую выпросил лошар, возможно, будет иметь далеко идущие последствия.